глава 12. Утром Сергей проснулся с трудом. Все же лег он довольно поздно. Его невеста уже успели одеться, когда он только-только собрался позавтракать. В результате нормального завтрака не получилось. Он просто быстро проживал пару бутербродов, запил их кофе и побежал к ТП-кругу. Переноситься к нему он не стал. Не стоило плодить среди прислуги слухи о его странном поведении. И так уже Саше пришлось все объяснять. Учеба прошла, как обычно. В перерывах поболтал с близнецами, утолил голод во время ланча и после третьей пары отправился в штаб студенческого патруля. Как только он зашел в помещение, к нему тут же подбежала Селеста, она застенчиво пошаркала ножки и спросила. «Серхи, ты не передумал идти на дежурство со мной?» «Конечно нет», — ответил он твердо. «Тогда пойдем отметимся у дежурной». Это заняло всего минуту. Их явку записали, выдали карту на листке с примерным маршрутом патрулирования и сказали идти и не задерживать других. Как только они с Селестой прошли метров сто, она спросила. «Серхи, если тебе вдруг будет неудобно, что я нахожусь рядом, ты обязательно мне скажи, хорошо?» «Святая Богоматерь, Селеста, ну что ты себе там напридумывала? Почему мне может быть неудобно вместе с тобой?» «Ну, я такая большая и некрасивая, а ты князь?» «Рядом с тобой должны быть только красивые девушки». «Селеста, послушай, давай договоримся», — проговорил Сергей, вздыхая. «Ты больше не придумываешь себе ничего такого идиотского, а я постараюсь больше не пропадать так надолго. Хорошо. И запомни, ты вовсе не уродина, и твои размеры вовсе не такие страшные. Лайза тоже меня на полголовы выше. И ничего, я не стесняюсь с ней ходить. Мисс Доршильд просто красавица, не то что я». «Селеста, ну где ты вообще набралась этого бреда? Ты ведь красивая, правда? Просто не все это замечают из-за твоего размера. А так вот тот же Хасан говорил о тебе очень даже хорошо и ни разу не упомянул, что ты некрасивая или что-то вроде того». «Ты правда так считаешь? Я правда кажусь тебе красивой? Правда?» Лицо Селесты посветлело, и она широко улыбнулась. «Да, Селеста, ты не кажешься, ты на самом деле красивая, и хватит об этом». «Спасибо, Серхи!» Лицо Селесты слегка порозовело. Она вдруг наклонилась и поцеловала его в щеку. «Ну, пойдем, пойдем, а то на нас будут ругаться», проговорила она, сделав несколько шагов вперед. Сергей не стал ничего отвечать и просто пошел за ней. «Селеста просто очаровашка, когда смущается», подумал он. Дальше их разговор пошел о всяких пустяках, а Сергей стал обдумывать, куда бы ему сводить Милу сегодня вечером. Всякие официальные и пафосные места ему уже до смерти надоели. Хотелось выбраться куда-нибудь вместо попроще. Может, в общество ценителей русской классической литературы заглянуть? Он давно уже у них не был, хотя и числится до сих пор одним из участников. Денис поначалу присылал ему зов, пытаясь зазвать на очередную встречу, но Сергей всякий раз отказывался, и ему все время было не до того. А вообще, отличная идея, подумал он, немного поразмыслив. Мила ни Иллирии, ни Лайза. Большого ажиотажа ее появления не вызовет. Да и не будет она себя вести, как великая княжна. Вряд ли она успела забыть то время, когда была простой девочкой Милой Соколовой. А ребятам я все объясню. Приняв такое решение, Сергей сразу послал зов Денису. «Привет, Денис!» «Привет, пропащая душа!» – весело ответил тот. «Неужели тебе наконец-то надоели великосветские приемы и общение со сливками общества, и ты решил почтить нас своим присутствием? Ага, ты рад? Это такая честь для нас, ваша светлость. Все сразу упадут ниц как только вы соизволите появиться на пороге. Ладно, хватит уже. Я хотел узнать, сегодня будет встреча и во сколько? Да, как обычно. Подлетай часам к семи, остальные к этому времени тоже подтянутся». «Да, я так и сделаю», – ответил он. «Ждите, я буду не один». «А с кем?» «А вот это сюрприз. Приду, узнаешь». «Ладно, до вечера», – закончил он разговор, разорвав зов. Сразу по окончании дежурства Сергей попрощался с Селестой и к ее огорчению быстро улетел в поместье, сказав, что они еще погуляют после дежурства в следующий раз. В поместье его уже ждал представитель японской фирмы с двумя помощниками и переводчиком. Как его звали, Сергей не запомнил. Он много кланялся и улыбался. Они почти обговорили все необходимые детали, когда Сергей решил спросить. «Скажите, а стиль оформления у разных семей разный или практически одинаковый?» «Это сложный вопрос, Михайлов Сама». «А какая из семей вас интересует?» «Камикура», — просто ответил он. о о Это очень уважаемая семья, очень сильный род. У них есть собственные цвета и камон, которые они размещают в помещениях. Это будет очень сложно, оформить дадзёвых стили. Примечание. Камон. В Японии своего рода семейный герб. Конец примечания. Моя подруга из семьи Камикура. Я хотел сделать ей приятное. Решил пояснить Сергей. О, ну, если так, то мы можем спросить у их представителя. Возможно, они нам что-то посоветуют. Вы понимаете, у нас очень солидная и старая фирма. Мы не можем позволить себе сделать никаких ошибок. А род Камикура очень уважаемый и сильный, да. Хорошо, спросите их разрешение. Если они согласятся, то оформите зал, как у них положено. А если нет, то пусть все будет стандартно. Вы очень проницательны, Михайлов Сама. С поклоном ответил представитель. «С вами легко иметь дело». «Я тоже рад, что имею дело с такими серьезными и пунктуальными людьми», проговорил Сергей с улыбкой. «Думаю, мы обсудили все детали. Остальное может рассказать Александра, а меня ждут дела». «Конечно, Михайлов Само, спасибо, что уделили нам столько вашего драгоценного времени», проговорил представитель, делая глубокий поклон. «Можете на меня положиться, господин». Проговорила молчавшая до этого Саша. «Я все сделаю». «Спасибо, Саша, оставляю все остальное на тебя», сказал Сергей, разворачиваясь и делая шаг к двери. Помощники и переводчик поклонились вслед за начальником, после чего Сергей быстро ушел. Его ждала Мила. Войдя в гостиную, Сергей застал там всех своих невест, которые о чем-то разговаривали. Увидев его, Мила тут же подскочила со стула и бросилась к нему. «Сережа, ты наконец освободился?» Спросила она, обнимая его и целуя в щеку. «Да, ты уже собралась?» «Ну, почти», — ответила Мила, прижимаясь к нему еще крепче. «А куда мы пойдем?» Тут же спросила она, немного разжав объятия. «Узнаешь», — ответил он. «Иди, одевайся потеплее, встретимся у ТП-круга». «Дорогой, а ты, оказывается, любишь делать сюрпризы?» Проговорила Лайза, подходя к ним. «Ну, немного», — ответил он, отведя взгляд. «А тебе это не нравится?» «Нет, нет, что ты, это так романтично!» Широко улыбаясь, ответила она. «Наш будущий муж весьма загадочен», присоединилась к разговору Илли. «Но мне это нравится, так гораздо интереснее». Лайза и Илли подошли к нему с двух сторон и почти синхронно чмокнули его в обе щеки, после чего рассмеялись. «А что мне надеть?» спросила Мила, ожидающе посмотрев на Сергея. «Пожалуй, обычная форма Академии подойдет», — ответил он. «Иди же, Мил, не заставляй его ждать», — проговорила или «Не бойся, мы его к тебе отпустим через какое-то время», — добавила она, беря Сергея под руку. или сегодня ведь мой день, так что не задерживай его», — воскликнула Мила, разжимая объятия и делая шаг к двери. «Вот и собирайся побыстрее», — подмигнув, сказала Лайза, беря Сергея под другую руку. «А то так и просидишь тут все свое время». Мила не стала ничего отвечать, только нахмурилась, покачала головой и выбежала из комнаты. «Она такая милая, когда злится», — заметила Илли. «Правда, Сережа?» «Да, пожалуй», — задумчиво проговорил он. «А тебе, похоже, нравится ее дразнить». «Ну...» — протянула задумчиво Илли. «Может быть. Не одна она хотела тебя обнять. Тем более, что она сможет делать это весь вечер». «А я думал, вы лучшие подруги, практически сёстры». «Просто я чуть-чуть тебя ревную, вот и всё», чуть покраснев, ответила Илья. «Если ты сама так хотела пойти на свидание, зачем же ты отдала ей сегодняшний день?» недоуменно спросила Лайза. «Не хотела спорить из-за такой ерунды», ответила Илья, вздохнув. «А сейчас уже жалеешь?» спросил Сергей прозорливо. «Если хочешь, я уговорю Милу и пойдём вместе». «Нет, нет, не надо». все не настолько плохо правда тут же дала задний ход или тогда я могу с тобой поменяться на эту пятницу предложила лайза мне не сложножно нет все нормально сейчас пройдет глубоко вздохнув сказала или просто день сегодня у меня тяжелый чисто по женски добавила она сергей притянул или к себе обнял покрепче и поцеловал в губы или ответила ему и они простояли целуясь пару долгих минут «Теперь стало лучше?» – спросил он ее тихо. «Да, намного», – ответила Или, глядя ему в глаза. «Ха-ха! Серж, ты не опоздаешь?» – спросила Лайза. «Тебя, наверное, уже ждет мило». «Лайза, я тебя тоже очень люблю», – проговорил Сергей, бросив на Лайзу выразительный взгляд. Лайза посмотрела в пол и, чуть порозовев, тихо проговорила. «Я тебя тоже, дорогой». Сергей отпустил Или и почти сразу приобнял Лайзу, а затем, встав на цыпочки, поцеловал ее в щеку. Лайза из розовой стала красной, замерев на месте, а Сергей с довольным видом сделал шаг к двери и, сказав «пока, милые», быстро выбежал за дверь. «Скажи, а куда мы все-таки идем?» спросила Мила, как только они зашли на территорию академии. «К моим старым друзьям из общества ценителей русской классической литературы», объяснил Сергей. «Это те ребята, с которыми ты устроил попойку, как только вернулся в академию». «Ну, не то чтобы попойку. Просто мы немного выпили за получение мною титула князя, только и всего. Тебе или рассказала, да? Они хорошие ребята, все русские, тебе понравится. Или тебя смущает, что они бывшие простолюдины?» «Нет-нет, ну что ты, я и сама княжной только недавно стала. Честно говоря, я даже рада, что мы не идем на какой-нибудь бал, хотя танцевать мне нравится». «Ну, потанцевать мы и там можем». «Там отличная большая площадка и музыка тоже есть». «Да? Тогда все отлично. А эти твои друзья, они не будут на меня пялиться, как на чудо какое?» «Да нет, вряд ли. Я им все объясню, не волнуйся». «Ну, тогда ладно». Они быстро долетели до нужного домика. Там оказалось весело и шумно. Играла музыка, запах шашлыка струился по окрестностям. Гоша Джургиди наполнял стаканы из небольшого бочонка. В общем, было видно, что ребята уже веселятся от души. Как только Сергей с Милой приземлились, все дружно, как по команде, бросились ниц. А Дима Симонов, приподняв голову, прокричал, «Да будет благословен его святейшество!» «Вот ведь шуты гороховые!» Со смехом воскликнул Сергей. «Сережа, чего это они?» Спросила Мила, прячась ему за спину. «Может, пойдем отсюда? Какие-то они странные». «Народ, ну не пугайте ее, высочество, а! Я и говорил, что тут будет все по-простому, а вы?» Увидев, что шутка пошла куда-то не туда, Дима тут же встал и сказал, обращаясь к остальным. «Вставайте, полежали и будет». Остальные тоже стали подниматься на ноги, а Денис подошел к ним с милой и с кислым лицом сказал. «Ну вот, испортил все веселье. Я думал, ты со своей служанкой придешь. Как ее, с Сашей?» «Ну, прости, я не думал, что вы тут решите балаган устроить. Предупреждать надо было», — проговорил Сергей ворчливо. «Ребята...» «Это моя невеста Милана. Она великая княжная и все такое. Но сегодня она, как и я тут, вроде как инкогнито, так что она просто Мила Соколова. Прошу любить и жаловать». Ребята, окружив Сергея и Милу, тут же стали извиняться, а также наперебой ее приветствовать. Гоша вручил Миле стакан с вином и тут же предложил выпить за встречу. Остальные его поддержали. Стаканы зазвенели, и был сказан первый тост «За знакомство!». после чего обстановка разрядилась. Мила немного расслабилась и веселье потихоньку возобновилось. Они с Милой поели шашлыка и поучаствовали в разговорах об учебе. Всем было интересно мнение Милы об академии, а когда она проговорилась, что до этого училась в Воронцовке, ее вообще забросали вопросами, как там учиться и насколько там тяжело. Сергей, поняв, что Мила уже освоилась, оставил ее слушателям, и устроился на лавочке около бочонка с вином, который, как выяснилось, был уже почти пуст. Сергей наклонил его, налил примерно полстакана, уселся и стал издалека прислушиваться к разговору. «Прости, мы не думали, что все так по-дурацки получится», – сказал Димка Симонов, подсаживаясь к нему на скамейку. «Нас Денис взбаламутил, сказал, что будет прикольно устроить тебе пышную встречу». «Да я уже понял», – ответил он, улыбнувшись. «Ладно, проехали, все нормально». «Как сам-то? Я слышал, у тебя уже три невесты». «Да ничего, справляюсь пока. Невесты помогают. Они у меня хорошие». «Не сомневаюсь даже», — со смехом воскликнул Димка. «Заорканить саму Лайзу Доршильд! Это просто уму непостижимо. Ты просто невероятно крут». «Да ладно тебе, так случайно вышло». «Я, в общем, даже не собирался». «Не отнекивайся, тебе не идет», — хлопнув его по плечу, сказал Димка. «Лучше загадочно улыбнись и прими позу победителя», добавил он со смехом, снова хлопнув Сергея по плечу. «Вот так?» Спросил Сергей, развалившись на скамейке, надев на лицо покровительственную улыбку. «О, нормально! Вот теперь сразу видно, что ты князь, и у тебя одни принцессы в невестах!» Ха -ха -ха Громкий смех Димы привлек внимание Милы. Она обернулась, посмотрела на позу Сергея, сверкнула глазами, фыркнула, и, отвернувшись, стала дальше рассказывать про обучение в Воронцовке. «Хороша», — одобрительно сказал Димка. «Настоящая принцесса! Повезло тебе!» Добавил он, снова хлопнув Сергея по плечу. «Да, это точно, повезло», — проговорил Сергей с некоторой гордостью. «Слушай, а у тебя, случайно, нет знакомой, не занятой никем, принцессы, а?» — проговорил Димка, полушепотом подмигнув. «Ты приводи ее к нам, может, ей кто и понравится». «Хорошо, Дим, обязательно приведу, если такая появится». Не стал он расстраивать своего приятеля. «Спасибо, ты настоящий друг!» Снова хлопнул он Сергея по спине. В этот момент сменилась мелодия. Мила быстро встала и, подойдя к нему, спросила. «Может, потанцуем? Ты ведь обещал». «Конечно!» — ответил он, и они спорхнули вверх. Они протанцевали где-то с полчаса. после чего уселись вместе на скамейку и выпили сока. Вина к этому времени уже не осталось К этому моменту ребята разбились на небольшие группки и их оставили в покое. «Спасибо, Сереж», – тихо сказала Мила, откинувшись на спинку скамейки. «Давно я так не отдыхала. Знаешь, мне казалось, что я уже привыкла к высшему обществу. Приемы, балы, придворный этикет. Да и Илья меня научила, как быть настоящей принцессой. Но вот сейчас я поняла». «Что мне очень не хватало всего этого», – она повела рукой вокруг. «Я и забыла, как это здорово, когда тебя не называют ваше высочество, а общаются по-простому. Спасибо». «Мил, знаешь, мне тоже этого не хватало», – сказал Сергей. «Я тебя потому и привел сюда, что подумал, что тебе тоже, наверное, хочется отдохнуть от высшего света». Вместо ответа Мила наклонилась к Сергею и поцеловала его в щеку. «Ты у меня самый замечательный жених на свете». прошептала она. «Спасибо, а ты самая замечательная невеста», ответил он, обнимая ее и прижимая к себе. Они просидели молча еще минут десять, после чего Мила спросила. «Сереж, может, пойдем уже? Народ потихоньку расходится. Может, и нам пора?» «Ну, пойдем», согласился Сергей. Они встали и, попрощавшись со всеми, полетели к выходу из академии.